Адлет летел по л ю с у солдаты следовали за ним, он отбивался дымовыми бомбами, мешая солдатам видеть, но они не сдавались. Ему пришлось достать меч и ударять по тем, что подбирались слишком близко. Он пытался избегать сражений, пока это было возможно, но он всё ещё не видел Ролонию. Солдаты нападали яростно, они отвлекали его от поисков. Если он отвернётся от них, то будет убит, а он не мог погибнуть, не защитив Ролонию. Вдруг он услышал в о п л и солдата и увидел Джума. «Отлично», — подумал Адлет. «Я приведу солдат к ним». У крамки леса было пять Джума. Джума-ящерица, водная змея, водный паук сражались с с о л д а т а м и т р у п а м и Адлет пробежал мимо них. Ему было жалко Джума, но он должен был избавиться от преследования. Как он и думал, половина солдат, что бежали за ним, отвлеклись на Джума и остались там. Адлету стало чуть легче. Он взобрался на дерево и огляделся. Он уже много пробежал, но всё ещё не видел Ролонию. Он видел с дерева, как Джума ел часть солдата-трупа, как на ветке висел кусок ткани, а больше ничего не выделялось, не было следа р о л о н и и Он слышал, что солдаты догоняют его. Адлет бросил бомбы и спрыгнул с дерева, продолжив бежать. Сбоку появился солдат-труп. У него уже кончились дымовые бомбы в кисетах на поясе, потому защищаться было нечем. Конечно, бомбы были в ящике, но у него не было времени достать их. Адлет остановился и парировал атаку мечом. Он несколько минут отражал удары, ожидая, пока приблизятся другие солдаты. Когда они оказались достаточно близко, а д л е т выбросил цепь и зацепился ею за ветку. Солдаты бросились вперёд. а д л е т натянул цепь и взбежал по стволу дерева. Пока он бежал, он бросил вниз бомбу. Адлетт спрыгнул с дерева, скрестив руки перед лицом и прижав ноги к груди, а бомба взорвалась. Сила взрыва опалила кожу, щепки вонзались в тело, но он выпрямился и приземлился. Солдаты избежали прямого попадания взрыва, но их отбросила волна. Но они все ещё собирались бежать за ним. Вот только сила взрыва переломала им кости и оставила их без движения. Избавившись от них, Адлет продолжил поиски. Он выбрался из леса и взобрался на холм. «Простите!» – услышал он откуда-то крик Ролонии. «Она ещё невредима!» – подумал Адлет и направился на голос. У подножия горы была огромная пещера – Там была Ролония, но Адлет видел мёртвого к ё м а и мёртвые тела солдат. Один труп был живым, но Ролония связала его хлыстом. «Плохо д е л а подумал Адлет. У Ролонии не было оружия, кроме хлыста. Если н на н е нападут сейчас, она не сможет защититься. Адлета охватила паника. Он заметил, как р о л о н и я движется старушка. «Может, она и не враг!» – задумался он. «Ведь не видел на её шее паразита, но было странно, что здесь находится эта женщина». «Важнее было то, что Ролония попала в ловушку!» «Ролония, прочь от неё!» – крикнул Адлет. Старушка была уже близко, а Ролония не выглядела встревоженной. Адлет бросил парализующий дротик в старушку, будь она человеком или к ё м а но это её остановит. А потом случилось то, чего он боялся. «Стой, Адкон!» – крикнула Ролония и бросилась на дротик. Игла порезала запястья Ролонии, её тело покинули силы, ноги подкосились, хлыст выпал из руки. «Сейчас!» – крикнула о р старушка, и к ь м а з м е я с пятью головами появился из-под земли. «Что?» – пробормотала Ролония, губы едва двигались. а д л е т не успел бы докричаться, а к к я м а обвился вокруг тела Ролонии. Ролония пыталась дотянуться до хлыста, что связывал солдата, но пальцы не успели попасть по нему. Старушка схватила его. о о е й её!» – солдат встал на ноги и взмахнул руками. «Я не дам вам ранить я. Крикнул Адлет, кулаки не попали по Ролонии. Адлет выстрелил лезвием меча, и тот пронзил голову солдата. Женщина, увидев это, бросилась прочь, крича. «Давай! Это единственный шанс!» Земля под ногами р о л о н е задрожала, из неё вылезли солдаты-трупы. Десятки их выбежали из пещеры, и хотя Адлет не знал, где они прятались, несколько солдат примчалось и з леса. «Почему? Почему? Почему?» Бормотала Ролония, её тело не двигалось, листаридом не было, Ролония не могла сражаться. «Я должен б и т ь Кьёма-змеё!» – решил Адлит и понял свою ужасную ошибку. Оружие против Кьёма, кол святых, осталось в ящике. Он думал, что оружие ему не понадобится в бою с солдатами-трупами, потому набрал больше дымовых бомб, о н и взял его. «Беги, Ролония, беги!» «Нет, назад!» – к о р р е к н у л а Ролония, кровь текла из её запясти на Кьёма-змею. Тот кричал и извивался от боли, Но кровь лилась и дальше. Адлет бросал бомбы в приближающихся солдат, но его окружили. Ему не хватало бомб, чтобы выбраться. Солдат напал на Адлета сзади, задев его спину, тот вскрикнул. Ещё пять солдат, в которых не попали бомбы, направлялись к Ролонии. «Не может быть!» – думал Адлет. «Я вот так потеряю друга? Из-за одного кьёма? И в очевидной ловушке? Почему? Почему я отпустил Ролонию?» «Почему не поверил ей? Если бы я пошёл с ней, то она не попалась бы в такую ловушку!» «Ролония!» — кричал Адлет. Ролония в ужасе зажмурилась и ждала неизбежного. Всё вокруг Ролонии вспыхнуло светом. Руки и головы солдат отлетали в стороны. к ь ё м о змея, что с ж и м а л Ролонию, тоже разлетелся на куски. «Ха!» — выдохнула Ролония, едва двигая губами. Один солдат-труп сжимал обеими руками мечи. Он склонился и погладил Ролонию по голове, обернувшись после этого на Адлита. «Уняо, что ты творишь, а д л е т Это ты должен защищать товарища н е х а н с с а н спросил а р о л о н и я побледнев. Её голос дрожал. Ханс, покрытый грязью и в изорванной одежде, улыбнулся. Скоро было покончено и с оставшимися солдатами. Ханс убил почти всех, а д л е т мог лишь помогать ему, р о л о н и я в ужасе наблюдала. а Ханс грациозно уклонялся от атак, словно мог их предсказывать, а потом точным ударом убивал их. Со стороны это выглядело как опасный танец. Ханс сражался с ними около трёх часов и успел понять солдат за это время. Если не считать его силу и особые стили сражения, его способность запоминать и учить была оружием Ханса. Вскоре воцарилась тишина. Похоже, все солдаты, что были в засаде, уже вышли к ним, опасности не было, и Адлет сосредоточился на Ролоне и помогая ей встать на ноги. К счастью, серьёзных ран у неё не было. Адлет вытащил лезвие из головы солдата и вернул меч в ножны. «Там не было к ямопиявки», — сказала Ролония, коснувшись тела солдата. «Это ложь». Ролония схватилась за голову. «Почему? Она же человек! Почему?» Адлет заметил труп на вершине холма. Старушка что обманула Ролонию лежала на земле. Адлет приблизился к ней, чтобы убедиться, что она мертва. Похоже, её убили солдаты-трупы. Адлет не знал, почему она помогала заманить героев в ловушку, вряд ли её семья была в заложниках, е могли пообещать жизнь в новом мире или её заставили к й м а «Неважно», – решил Адлет и повернулся к Хансу. «Ханс, откуда ты знал, что Ролония здесь?» – спросил Адлет, глядя на него. Ханс выглядел ужасно, волосы и одежда его были в грязи, часть его тела б ы л о н а т е р т о гнилой плотью, он явно забрал одежду у солдата-трупа. А ещё к шее он примотал мёртвого паразита нитью, что забрал из ящика Адлета, то он и собирался замаскироваться под солдата-трупа с самого начала. а н е я подозревал, что всё так обернётся». «Это не ответ», — подумал Адлет. «Спасибо большое, Ханс-сан». Ханс пожал плечами. «Тебя легко обмануть, нея? и раньше думал, что ты балда. н у ты совсем уж глупая, нея?» «Я...» Адлет посмотрел на Ролонию, он не хотел злиться на неё. Всё это она затеяла ради него, из-за того, что не могла выдержать его страданий. «Адлет, думаешь, номер девять уже убит? н е Мы вели его к горе, н а думаю, он ещё не дошёл до нужной точки. Я боюсь, зачем? А мы... давайте вернёмся!» Ответил Адлет и сорвался с места, уводя за собой Ролонию. Но пока они двигались, Адлет понял, что что-то не так. Он вспомнил кусок ткани, л е т я щ и й на ветру. «Ханс, это ты бросал клочки ткани в воздух?» «О чём ты не...» Ролония тоже не знала. «Тогда кто бросил ткань? Может, она оторвалась случайно и взлетела? Такое возможно?» Он не был уверен, и это его тревожило. о о т к о н Хансан!» Ролония бежала за ними, но вдруг остановилась. Она о чём-то думала. Она обращалась к ним с серьёзным видом. «Я доставила вам хлопот. Мне очень жаль. Но выслушайте ещё кое-что». «В чём дело?» спросил Ханс. «Вы должны кое-на-что посмотреть». Орелония прошла между кустов и остановилась у падшего солдата. Она подняла его левую руку, а д л я т и Ханс прочитали слова. «Отыщите меня и помогите. Человек со словами на правой руке знает об о р у ж и т г у н е я Среди солдат есть такие, со словами на руках. «Ясно, не Орелония? Один из солдат живой знает, что о б оружии Дгунея». Ханс улыбался, но в глазах его была заметна злость. «Ты память потеряла? Забыла уже, что тебя обманули и чуть не убили?» «Нет, ошибаешься», — сказал Адлет. Он ещё раз взглянул на слова. Он вспоминал недавние события. Ткань в воздухе, ствол с резьбой п о х о ж и на слова. И ему казалось, что слова на руках и на стволе связаны. «Старушка, что обманула меня, не знала об этих словах и о б р у ж и т Гунея». «Оня? н Что это значит? Они разные. Человек, что это пишет, и те, что обманули меня, разные. г у н е обманул меня, но кто-то другой оставляет послание». «Ролония, этого не может быть», — сказал Ханс. «Кто-то живой есть среди солдат-трупов, и он знает о секретном оружии Дгунея». «Не может такого быть, ты ведь должна это понимать», — ответил Ханс. «А я думаю, что это правда», — заявил Адлет, прерывая Ханса. Тут не ответил, но с подозрением взглянул на Адлета. «Я тоже видел», — продолжил он. «Ролония не врет», — и Адлет сорвался с места. «Один из солдат жив». «У него есть слова на правой руке!» А Райна упал на землю и смотрел в небо. Он видел синеву сквозь купол ветвей. Его тело больше не двигалось, п о р а з и т не управлял им. «Всё кончено!» — подумал Райна. Старушка, что рассказала ему о чёрном пустоцвете, возникла перед глазами. «Простите, я проиграл. Я пытался, но не смог». Странные кьёмы и десятки солдат-трупов сражались вокруг него, но вопли казались всё тише. Райна снова получил власть над левой рукой, но уже не шевелил её. Он вспомнил а д л е т и возвал сердцем к другу, что где-то сейчас жил. «Адлет, из меня не вышло, героя. Я лишь беспомощный человек». Райна больше не мог двигаться, его ноги были сломаны, но хуже было то, что он потерял доказательство, что он живой. Его правая рука была оторвана.